Глава 38. Артём. Год. 365 дней я не видел свою бывшую супругу, которую ненавидел всеми фибрами души. Я никак не ожидал случайной встречи с ней. Но благодаря именно этой женщине будто пробудился от сна. Артём Данилов, ставший самым настоящим роботом, снова почувствовал какое-то движение в области сердца презрение, отвращение или же мимолетную радость и частичку счастья. Как ни крутя выкинуть Риту из головы для меня что-то непосильное. Как бы ни старался, но эта продажная циничная стерва очень глубоко поселилась во мне, не только в голове. Все способы забыть ее не увенчались успехом, кроме одного, самого действенного. Ведь, как говорят, клин клином вышибают. Поэтому полгода назад Алена переехала в мою квартиру. Наши отношения мы не афишировали. И до сих пор пресса ничего не знала о моей возлюбленной. Хотя это слишком громко сказано. Скорее девушка, которая делит со мной постель. Но за то время, что мы прожили вместе. Алена стала для меня близким человеком. Завидный холостяк. Я так часто в своей жизни слышал эту фразу, которая поначалу вызывала у меня бешеный приступ смеха, что со временем научился многое пропускать мимо ушей. В том числе и то, что обо мне писали. Плевать, прессе нужно о чем-то судачить. От Клары Альбертовны о жизни Риты я не узнал ровным счетом ничего. Эта женщина молчала, как партизан, лишь расспрашивая меня о жизни после смерти отца. Хотя кое-что в процессе разговора выяснить все же удалось. Рита по-прежнему живет в квартире родителей. Спросил я боковым зрением, поглядывая на женщину. Да, так и живет. У нее все отлично, если ты об этом, Артем. Усмехнулась женщина, смотря на меня в упор. И я рад. Процедил сквозь зубы, приоткрывая окно, так как в салоне автомобиля резко стало душно. Не ври, Артемка, я хоть и старая, но не слепая. Ты до сих пор сохнешь по своей бывшей жене, и ты полный идиот, раз развелся с ней. Улыбаясь, добавила женщина. «Не знаю, что именно произошло между вами, но я уверена, что обычный разговор мог бы разрешить ситуацию». «Вы ничего не знаете, если говорите так». Меня не зацепили ее слова, ведь Клара Альбертовна не была в курсе всей правды. Она всего лишь защищала девчонку, которая выросла у нее на глазах. Рита крутила мной, как ей вздумается, а сама спала с другим. Она наверняка упустила такую важную деталь. «Артём, Скажу тебе одну вещь: таких верных и любящих женщин, как Рита, днем с огнем не сыщешь. И это ты слепой, как крот, раз до сих пор не разобрался во всем, или хотя бы не попытался. Тебе проще было поверить в то, что тебе преподнесли, но не в каждом спектакле истины тем. Подумай об этом. Тяжело вздохнула женщина и немного помолчав добавила. Ты мне всегда нравился, и, честно говоря, мне до сих пор непонятно, как ты смог во все это поверить. Я знаю Риту много лет. Девочка из кожи вон лезла, лишь бы чего-то добиться в жизни. Получила два образования. С Алишей они вместе учились на журфаке. Потом Рите захотелось еще и эконом закончить. Справилась с отличием. Девушки, которые продаются за деньги, не обладают таким стремлением. Это невероятная девочка. С ваших слов, Рита, сущий ангел. Невесело ухмыльнулся я, невольно вспомнив, как застал ее в постели отца. Меня тут же передёрнуло. Я своими глазами видел, как она лежала голая в его постели. Целовалась с ним. Тёмик, что ж ты как маленький? Вы так давно знакомы с Ритой. Неужели ты до сих пор не понял, что она из себя представляет? Не думала ли ты, что у нее могли быть причины показать тебе этот спектакль? Женщина отстегнула ремень безопасности, а я застыл в полном изумлении. По правде сказать, такой вариант мне не приходил в голову. Я был слишком зол на нее, чтобы думать об этом. Спасибо, что подвез Артем. Разуй свои глаза и посмотри на все с другой стороны. Ты ослеплен яростью и ненавистью к ней, потому что тебя переполняют чувства к бывшей жене. Ты любишь ее, одновременно испытывая все негативные эмоции, которые только могут быть. Поговори с ней. Тебе станет легче. Если, конечно, она захочет. Ты ведь немало боли принес в ее жизнь. Я не понимаю, о чем вы, холодно сказал я. Какой спектакль. Для чего ей это нужно было? Подумай хорошенько, Артём. Надеюсь, ты будешь разумен. Еще увидимся. Сказала Ритина соседка, подмигнув мне. Я еще некоторое время стоял возле знакомого подъезда, думая над словами Клары Альбертовны. То, что мне не давало покоя весь этот год, сейчас выплывало наружу. Те сомнения, которых с каждым днем становилось больше. Но я не предпринял ни единой попытки что-либо выяснить. А ведь женщина абсолютно права. Пора бы узнать, так ли это было на самом деле и, главное, почему она спала с моим отцом. И спала ли? Если нуждалась в деньгах, то всегда могла попросить у меня. Если же у нее были какие-то чувства к нему. Бреет. Этого точно быть не могло. Тогда что? Ответов не было, но я намеревался во что бы то ни стало докопаться до гребаной правды. «Милый, что-то ты рано». Алена встретила меня с улыбкой на лице и распростертыми объятиями. Но я так соскучилась. Она жила в моей квартире уже полгода. Готовила, стирала, убирала, гладила мои рубашки. Словом, я целиком и полностью вновь окунулся в семейную жизнь. Алена поддерживала уют в доме, следила абсолютно за всем, но все черт возьми, было не так. Я сравнивал девушку со своей бывшей женой. И не было ни одного долбаного дня, когда бы я не сделал какое-либо замечание Алене. То блины подгорели, то рубашка мятая, то палы плохо вымыты. Как я вообще все замечал. С Ритой на все эти мелочи было плевать. Было неважно, чисто ли в квартире или пора прибраться. Не готов ужин, можем сходить в ресторан, как раз развеемся. Не успела погладить рубашку? Давай сюда, поглажу сам. Я помнил каждый день прожитые с Ритой в этой квартире. Девушка наполняла дом своей потрясающей энергетикой. А когда я приходил домой, сразу чувствовалась приятная атмосфера, дарящая тепло и уют. Не знаю, как у нее это получалось, но всегда, если я приходил в плохом настроении, оно улетучивалось, едва я переступал порог квартиры. Продавать ее после пожара не стал. Слишком много хороших воспоминаний осталось здесь. Поэтому сделал дорогой дизайнерский ремонт, и мой дом преобразился до такой степени, что я полюбил его еще больше, чем раньше. Не хватало только уюта, того, который создавала моя бывшая жена. Алена пыталась, но все это было слишком пресным, не таким. Теперь я знал наверняка. Я ненадолго. Вечером не жди меня, есть важные дела. Я быстро сбросил ее руки, когда девушка обняла меня за шею. Конечно, Алена была совершенно не виновата в том, что происходило со мной в этот момент. Но мои эмоции, которые зашкаливали до предела, было не унять. «Артём, что-то не так?» Насторожилась она, делая шаг назад. «Нет, небольшие трудности на работе». Пожал плечами, проходя в кухню. «Ничего такого, чего нельзя было бы решить, я надеюсь». «Просто утром ты был совсем другим», — настаивала Алёна. «Алёна, у тебя какие-то подозрения?» Меня раздражало каждое её слово, но вины девушки в этом, конечно же, не было. Дело во мне, только во мне и в том, что я не могу выкинуть из головы свою бывшую жену, черт подери. Если да, говори прямо, обсудим. Нет, Тём, всё нормально. Ты просто загружена, а я перегнула. Извини, — сказала Алёна, после чего начала накрывать на стол. Идеальная девушка. Кроткая, красивая, далеко не глупая, хозяйственная. Попадись ей другой мужчина, который бы носил на руках этот цветок. Так Алёна бы его вовсе расцвела но, к своему несчастью, она встретила меня. Мне было удобно, но сильных чувств я к ней не испытывал. «Спасибо», — поблагодарил за обед. Я встал из-за стола и, подойдя к Алёне, поцеловал ее в шею. Ничего. В голове мелькали такие же картинки, только с другой девушкой. Той, которая год назад растоптала мое сердце. «Не жди меня сегодня», — оторвавшись от Алёны произнёс я. «Возможно, я задержусь намного дольше, чем обычно». Важная встреча, которая предопределит мою дальнейшую жизнь. В течение дня пришлось решить довольно много рабочих вопросов, которые были совсем не кстати. Мои мысли сейчас занимала совсем другое. Перед тем, как я выехал с работы, мне позвонил Андрей, бывший помощник отца, который теперь стал моей правой рукой. «Артём, привет!» — поздоровался он. Решил, что будем делать с поставщиком, который уже пару раз нас опрокинул. Расторгаем договор. Андрей, я, честно говоря, даже не думал об этом. Сказал я. Сегодня голова другим забита. Вопрос важный, Тём, нужен ответ. В голосе мужчины послышались серьезные нотки. До завтра терпит. Я ходил по кабинету, пытаясь собраться с мыслями. Терпит. Голос Андрея стал спокойным, а я смог выдохнуть. Вот и отлично. Завтра все ее утрясем. Что у тебя случилось? Поинтересовался он. Нежданно, негаданно в мою размеренную жизнь ворвалось прошлое. Я нервно сглотнул, вспоминая Риту. Выглядела она так, будто собиралась на съемку для какого-то известного журнала. Встретил сегодня свою бывшую жену. Риту? Удивленно спросил Андрей. Да, чему ты так удивлен? Теперь уже настало время удивляться мне. «Тому, что она в городе», — тяжело вздохнул он. У нее были четкие указания от Григория Вячеславовича. Даже договор составляли, насколько мне известно. Договор. Я остановился в центре кабинета. Глядя в одну точку, я осознал, что все это время настоящий кладезь информации был под рукой. Но я даже не удосужился что-либо выведать у Андрея. Что тебе еще известно, Андрюх? Не так много тем, но разговор не телефонный. Я подскочу. Забросив вызов, я моментально вылетел из офиса.